Содержание. Предисловие. Часть 1. Царь. Глава 1. Еще до рождения. Глава 2. Маленький принц. Глава 3. Да здравствует царь Соломон. Глава 4. Отец и сын. Глава 5. Гаваонская ночь. Глава 6. Мудрее всех людей. Глава 7. Суд до да дела. Глава 8. Дочь фараона. Глава 9. Хочешь мира готовься к войне. Часть 2. Государь. Глава 1. Дорога к храму. Глава 2. Дом Господа. Глава 3. Кто есть сей царь славы? Глава 4. Свадьба. Глава 5. Песнь песней. Глава 6. Золотой Иерусалим. Глава 7. Дела державные. Часть 3. Суета сует. Глава 1. И снова Асмодей. Глава 2. Время искать и время терять. Глава 3. Жили были царь и царица Глава 4. Грозовые облака. Глава 5. Книга как учебник жизни. Глава 6. Смерть. Основные даты жизни и деятельности царя Соломона. Литература. Конец содержания.